Параграф 2. Перестройка административного аппарата. Бюрократизация. Центральная и местная администрация. В государственной деятельности нового правительства с самого начала особенно ярко проявилась одна черта – стремление усилить надзор и контроль над органами власти – и образовать в связи с этим новые звенья управления, которые создавали бы возможность для верховной власти более действенно осуществлять регламентацию и опеку над обществом. Во второй четверти XIX века быстро разросся новый орган власти, собственное его императорского величества, канцелярия. Раньше это была небольшая личная канцелярия царя, со сравнительно небольшим штатом чиновников. В 1826 году было создано второе отделение этой канцелярии для кодификации законодательства, и в том же году возникло третье отделение – орган высшей полиции, через несколько лет появилось четвертое отделение для руководства женскими училищами и благотворительными заведениями В 30-е годы созданы пятое отделение для проведения реформы государственных крестьян и шестое отделение для рассмотрения вопросов по управлению Закавказьем. Каждое отделение являлось по своей структуре и функциям как бы особым министерством, но в отдельных случаях они были гораздо влиятельнее министерств в силу своей близости к императору. Некоторые из этих отделений стояли над министерствами и контролировали их деятельность. Другие дублировали министерства. Часть их создавалась для решения вопросов, которые казались царю особо важными, а все вместе они представляли органы личной власти императора, призванные усилить ее влияние на все стороны общественной жизни. Рост этих отделений – приводил к увеличению чиновничьего аппарата и к дальнейшей бюрократизации государственного управления. Наряду с собственной канцелярией выросла свита царя. Ее офицеры, генерал-адъютанты, флигель-адъютанты, люди, близкие ко двору и царской семье, доверенные царя, которые выполняли особо важные поручения, осуществляли его личный контроль. Своих людей Николай выдвигал на самые крупные и ответственные государственные посты. Это была личная гвардия царя, преданная ему, оторванная от общества и стоявшая над ним. В царской свете особенно много было немецких дворян из Прибалтики, чуждых русскому народу, не понимавших его нужд и интересов. Своё предпочтение немцам Николай I цинично объяснял так. Русские дворяне служат государству а немецкие – мне. В царствование Николая I выросли количество и роль всевозможных секретных и несекретных межведомственных комитетов и комиссий, создаваемые для подготовки тех или иных реформ и законопроектов, непосредственно подчиненные самому царю. Они во время своей деятельности приобретали административное значение – вторгались в компетенцию различных министерств, внося путаницу в административную деятельность и приводя к разложению министерской системы управления. И этому способствовало и то, что на ответственных постах царь предпочитал иметь негосударственных деятелей. Таких были единицы. Например, министр просвещения СС Уваров, министр финансов Е. Ф. Канкрин Министр государственных имуществ П.Д. Киселев, да и от них Николай в конце концов избавился, а аккуратных чиновников-исполнителей, не имевших собственных взглядов и программ. Страница 94. последние обстоятельства также способствовало падению роли министерств. Понизилась роль Государственного Совета как законосовещательного органа, упала роль Сената как органа надзора, личная канцелярия, царя комитеты узурпировали его функции и власть. В целом Верховное Управление перестраивалось в направлении усиления личного влияния царя на все стороны жизни общества, дальнейшей централизации – неизбежно принимавший все более бюрократический характер. С ростом количества чиновников, контор и канцелярий росло и бумажное дело производства. Начальственное предписание и распоряжение становилось основным средством управления. На таких же началах перестраивалось и местное управление. Выросли чиновничьи штаты губернского правления – которые утратили свой коллегиальный характер и были всецело подчинены губернатору. Власть губернатора расширялась, но он полностью подчинялся Министерству внутренних дел. Городское самоуправление подчинялось местной администрации. В общую систему государственной администрации все более входило и дворянское самоуправление. Увеличивались штаты земской и городской полиции выросли ее всевластие и произвол. Бюрократизация провинциальной власти вслед за бюрократизацией центрального управления – характерная черта этого времени. Чиновник стал важнейшей фигурой провинциальной жизни, оттеснив на задний план сановную знать, если только она не была на государственной службе. Стремление усилить ответственность администрации – путем мелочной регламентации, дало обратные результаты. Попытка печатания свода министерских отчетов с целью усилить контроль над администрацией, предпринятой в начале 30-х годов, была оставлена из-за боязни того, чтобы это не воспринялось как отчет самого царя своему народу, в случае чего именно на него мог бы обратиться суд публики И не всегда благовидные тайны правительства могли бы быть подвергнуты мелочной критике и порицанию. В результате росли произвол, безответственность чиновников, бумажная волокита, запущенность дела производства. Уже в 40 годах проявлялись негативные последствия бюрократизации управления. Рассказывалось о случае, когда царь потребовал привезти из Москвы в Петербург судебное дело, тянувшееся десятилетиями. Оно было отправлено на сорока подводах и по дороге пропало. Не нашли ни дела, ни подвод. Самые плачевные результаты дала ревизия в 1842 году Петербургского надворного суда, помещавшегося против окон царского кабинета. «Тысяча нерешенных дел» невыполненных распоряжений и указов запущенность финансовой отчетности и т далее обвиненный в этом генерал губернатор петербурга оправдывался в государственном совете тем что кавычки во всех здешних судах такие же беспорядки в управе благочения может статься еще хуже кавычки закрыты действительно в провинции дела обстояли намного хуже. Кодификация Кодификация русского законодательства, проведенная в начале нового царствования, также не привела к установлению законности и порядка, то есть к тому, что обещал царь в своем первом манифесте. Русские правительства 18 начала 19 века, Елизаветы, Екатерины II, Александра I, ставили перед собой задачу создать новое уложение вместо устаревшего соборного уложения 1649 года. Однако решить ее не могли. Отсутствие подготовленных кадров, традиция, рутина, невозможность для самодержавия затронуть устои своей власти препятствовали этому. Страница 95. Николай I взял выполнение этой задачи под свой контроль. В 1826 году с этой целью создается второе отделение собственной канцелярии царя, а непосредственное исполнение поручается М.М. Спиранскому. Первоначально Спиранский поставил перед собой весьма серьезную задачу – собрать законы, издать их и на этой основе создать новое действующее законодательство. Однако царь ограничил ее – собрать все известные законы, издать их в хронологическом порядке и выбрать из них действующие законы. Спиранский провел огромную работу по выявлению, сбору и публикации всех законов. В 1830-1832 годах было издано 45 томов полного собрания законов Российской империи которое вошло все законодательство, начиная с соборного уложения 1649 года до 1825 года и шесть томов законов, принятых при Николае I с 1825 по 1930 годы. Затем ежегодно публиковались тома принятых законов. Из этой массы законодательных актов Спиранский произвел отбор и классификацию действующих законов. В 1833 году было опубликовано 15 томов свода законов, в котором законы были расположены по тематико-хронологическому принципу. Таким образом, в короткий срок была проведена колоссальная работа, сводившаяся к сбору и систематизации законов. От всякого обновления и улучшения законодательства Николай I решительно уклонялся, поэтому ничего нового в политическую и социальную структуру Систему управления проделанная работа не внесла. Она была призвана стабилизировать и увековечить традиционную самодержавную структуру власти и крепостнических общественных отношений. Третье отделение. Поскольку политика нового правительства приняла с самого начала репрессивный характер, особое внимание было обращено на расширение полицейского аппарата. Еще в ходе следствия над декабристами генерал А. Х. Бенкендорф представил царю свою записку о создании Министерства полиции. Однако Николай I пошел по другому пути. Оставив департамент полиции исполнительной в составе Министерства внутренних дел и расширив штаты этой полиции, он создал специальное третье отделение собственной, его императорского величества канцелярии как орган высшей политической полиции. Подчинив эту полицию лично себе, он стремился, с одной стороны, усилить свое влияние на общество и управление, а с другой – поднять авторитет этой полиции, облагородить полицейскую деятельность, к которой и дворянское общество, и народ всегда относились отрицательно. Во главе третьего отделения был поставлен Бенкендорф, зарекомендовавший себя как один из самых усердных следователей по делу декабристов. Он стал наиболее доверенным лицом царя, представлял ему ежедневные доклады и постоянно сопровождал его во всех поездках. Функция третьего отделения была определена очень широко. Дела высшей полиции, дела по сектам и расколам, высылка подозрительных лиц, постановление об иностранцах и поднадзорных лицах, заведование местами заключения, ведомости о всех происшествиях, статистические сведения полицейского характера, театральная цензура и другие. Третьему отделению был придан корпус жандармов, шефом которого был также назначен Бенкендорф. Несколько позднее всю страну разделили на пять, позже на восемь жандармских округов во главе с жандармскими генералами и значительным штатом жандармских офицеров, в задачи которых входили наблюдение и слежка за деятельностью чиновников и за частной жизнью всех обывателей. Сосредоточив в своих руках огромную, притом тайную власть, действуя с помощью шпионажа, подкупа тайных агентов, третье отделение стало, как отмечали современники, государством в государстве, злом, которое могло породить только зло. Являясь шпионским центром, оно покрыло сетью своей агентуры всю страну. Агенты проникали во все слои общества, вселяли страх доносами. Страница 96-я. Любой донос, даже анонимный или явно нелепый, принимался к сведению, расследовался и, как правило, приводил к тяжелым последствиям. Тысячи людей оказались под надзором Пушкин, Лермонтов, Герцен и многие другие лучшие люди России стали жертвами этого отделения, призванного утирать слезы вдовам и сиротам, как лицемерно говорил царь.